Три. Я наконец-то рассмотрела само слово. Место, где можно убежать в книгу, спрятаться в ней от плохого. Моим убежищем материала было захолустье, а теперь мне нужно было убежище от убежища. Я снова заплакала, полезла за платком, вынула его и затупила. Смотрела и не понимала, зачем мне платок. «Чтобы что?» Разглядывала вышитую метку. Буква была похожа на перевернутую четверку. С нее здесь начинается мое имя — Дым. Я так и не выяснила, что это значит. Может, взять книгу об именах, узнать смысл? А почему нет? Надо же с чего-то начинать самостоятельную жизнь в другом мире. Я, наконец, вытерла лицо и вошла в книгоубежище. Там было слишком тихо. Свет горел, все двери открыты, а людей не было. Я привыкла к тому, что в захолустье людей гораздо меньше, чем у нас, особенно если не на набережной, не у канатной дороги, а просто так. Но библиотека, убежища выглядела странно, как будто его только что покинули по сигналу тревоги. Над креслами горели торшеры, На столике лежал журнал, раскрытый на странице с какими-то выкройками. На другом стояла ваза с букетом очень свежих цветов, на лепестках были капли воды, будто цветы только что обрызгали. Людей не было. Может, все выскочили на улицу смотреть на экран и еще не успели вернуться? А может, сейчас идет концерт или спектакль, и все где-то собрались в читальном зале, например? Я заторопилась. Библиотеку можно было пройти насквозь. Залы с книжными шкафами и полками, везде диваны и кресла. На стенах портреты, наверное, писателей. А еще гобелены и вышивки, расписные фарфоровые тарелочки и сухие цветы. В большом холле светился розовый экран, перед ним два десятка стульев, удобных, с подушками, Если я сяду на любой из них, я расслаблюсь и расплачусь. Мне нельзя останавливаться. Мне обязательно надо пройти библиотеку насквозь. Мне здесь опасно. Будто на меня могла обрушиться крыша, например. Я выскочила в библиотечный двор. Там неподвижно стояли люди. На меня не обернулись. Смотрели куда-то, в темноте не разобрать. Но тут вдруг загорелся фонарь. Скорее всего, он просто с датчиками движения среагировал на меня. Но я вскрикнула. Свет вспыхнул. Никто не пошевелился, на меня не обернулся. Ни слова не сказал. Что с ними? Передозировка экрана? Или наоборот, отдали все, и теперь как выключенные? Юра меня именно об этом предупреждал, да? Я посмотрела на них. Сперва осторожно, потом в упор. Не люди, нет. Деревянные скульптуры. На табличке под фонарем было написано, что герои любимых сказок. У нас, наверное, на этом месте могли бы быть Буратино или Винни-Пух, а тут другие герои. Наверное, все знают, как их зовут, а я нет. Я пригляделась. пес или волк, старушка с совой и старик с топором, мыши и ежик, лошадка. Ближе всего ко мне был мальчик с котенком на руках. Он неподвижно сидел на краю длинной скамейки и смотрел на своего котенка, а котенок зацепил лапкой воротник на рубашке мальчика, заглядывал туда. Мальчик был деревянным, нелакированным, нераскрашенным, одновременно страшным и прекрасным. Что-то в нем было неправильным. Что? Деревянный мальчик сидел на краю белой скамейки. Скамейка изгибалась буквой «С». На другом ее конце сидела вполне живая девушка в синем платье, улыбалась и смотрела на меня. Я ее тоже стала разглядывать. Загорелая, волосы темные. Не помню, как у нас такая стрижка называется. Волосы, как скобки, закрывают уши, заканчиваются у подбородка. Я ее видела сегодня на экране, а до этого встречала несколько раз живьём. Впервые я ее видела возле экрана, а потом трижды вроде бы на рынке, где мы с мамой Толли покупали рыбу, орехи, яблоки и овощи. Девушка издали кивала маме Толли, а потом шла дальше. Она всегда торопилась. Она на меня не смотрела, будто стеснялась меня. А сейчас она мне улыбалась. «Привет». Голос был хриплый, низкий. Она встала и подошла с объятиями, совсем как моя театральная Ольга там у нас на перекрестке. И я тоже совсем как там у нас стояла столбом. «Я тебя знаю. Ты дым». Мы ехали вместе к экрану, когда случилась авария. Свет погас. Ты ехала одна и совсем не пугалась. Да, я вспомнила этот день. Знакомство с захолустьем, Юрины мягкие слова. Юра, Юра, больно, больно. Там плохо и тут плохо. Куда мне бежать? Какая разница, боялась я или нет? Ты была с моим бывшим другом. Юра? Твой? Ты с ним знакома? «Ты очень смешно произносишь его имя». Она зажмурилась, приоткрыла рот, будто хотела чихнуть, потом вытерла лицо ладонью и зашептала. «Тебе с ним опасно. Я знаю, что ты чужая. Тебе нельзя у нас находиться». «Ага, сейчас. Ты дура, что ли? Вот так наваливаешься и думаешь, что я тебе поверю?» Я даже не знаю, как тебя зовут. Ее звали Тай, скорее Чай, но мне привычнее без Ща. Тай, Тайна. Ее имя примерно так и переводится. Ну что ты молчишь? Расскажи про себя, про свой мир. Мне же интересно. Меня никто, ни Юра, ни мама Толли — не расспрашивал про мою реальность. Может, это запрещено? Интересно ей. Ну надо же. Вот я ей все возьму и расскажу, да, чужому человеку. Твоя стрижка называется каре. Как? У нас там, в моей жизни. Тай провела рукой по волосам. А у нас она называется крыло ласточки. Расскажи еще. «О чем? «Не знаю». «Мне про свой мир не хотелось сейчас вспоминать. Авария, папа, таблетки, ощущение собственной тупости. Если о них не говорить, их как будто нет. Лучше ты расскажи, почему мне нельзя у вас находиться. Потому что быть тобой очень опасно. Ты вне закона, дым». «Я даже фыркнуть не успела». Послышались шаги в тишине по пустому помещению. Они приближались. Было немного жутковато, но интересно. Дверь библиотеки зазвенела, распахнулась. Во двор ввалились трое мужчин. Тот странный в клетчатой рубашке и двое в серой форме. Странный командовал. «Держите ее, это она!» Он показывал на меня и на Тай, и было непонятно, кто из нас она. Но тут странный закричал, что мы все людоеды. Здесь у этого слова другое значение. Я его слышала сегодня на набережной. Значит, это за мной? Это облава? Нет, уже погоня. Бежим! Тай дернула меня за руку так резко, что хрустнула и в голове отдалось. Это был первый раз, когда в захолустье меня вот так сильно трогали, так неприятно. Нет, уже второй, первый совсем недавно, с Юрой, а до этого все шло так хорошо, а теперь вот навалилось сразу. Дальше я не очень думала, бежала вместе с Тай, потом за Тай, повторяла ее движение без особых мыслей. Она по лестнице, и я по лестнице, она в арку. «Я тоже. Она через чужой садик насквозь. И я. Она там перепрыгивает через садовый шланг, и мне надо перепрыгнуть. А когда стало тяжело, я уже не замечала, мимо чего мы бежим, только отдельные движения повторяла. Вот та левой ногой, и я левой, она правой, и я правой». Лишние слова стали не нужны. Левой и правый, левой и правый. «Поворот, поворот». Как в театральной студии, когда учили движение, надо было повторять за Оксан Санной, строить общий рисунок танца. Там тоже, даже без слов. Нога сюда, рука туда, влево, влево. А сейчас был бег, похожий на танец. Мы, я и Тай, будто танцевали с улицами, арками, калитками, ступеньками — И так нельзя было потерять ритм, потерять тай из вида. Вот, всё, не могу. Догоню и спрошу, в чем дело, а потом спрошу, как обратно выбраться из всех этих закоулков, лестниц, садовых изгородей. Черт с ним, с Юрой. Но есть мама Толли, есть старик Ларий, есть два вагона моих вопросов к ним всем и к этому миру. «Куда мы?» — молчит. «Они гонятся?» Отмахивается, как от комара. «А что я сделала?» Она меня дернула к себе. Я чуть ногу не подвернула. «Да стой ты! Стой!» Она махнула рукой, будто пловец. Выпустила мою руку и не притормозила. А мне уже было трудно. Я ведь давно не бегала. В реальности с конца мая, с физры на улице. Здесь тоже почти никогда... И платье еще это, в нем ноги путаются, а тай в таком же длинном несется и несется, хоть бы споткнулась. Стоять, овца! Кажется, про овцу было на русском, может и остальное тоже. Я ведь не замечала, на каком языке я думаю, но дальше орало местное ругательство. На нас стали оборачиваться, показывали пальцем, кричали неразборчивое. Я пыталась их переорать. «Стой!» Та избавила скорость, но не останавливалась совсем. А потом вдруг развернулась, помчалась ко мне с таким лицом, будто разбег брала для сальта или прыжка через козла, через овцу. Я шарахнулась в сторону, а Тай рванула меня за платье на груди. Больно не было, только ткань заскрипела и порвалась и раздался тихий ляск. Это значок «капелька» отскочил на камне. Я резко наклонилась, чтобы его поднять. Голова заболела, камни будто вниз поплыли, будто я сейчас на эскалаторе, или на канатке еду к экрану. Я зажмурилась, уперлась ладонями в теплые камни. Дышать стало совсем тяжело — А надо было и дышать, и говорить, спрашивать, куда мы бежали, зачем, от кого. Бог болел. Я нашарила капельку, зажала ее в ладони, прислонила к тому месту, которое болело. Мне кажется, помогло. Тай ухватилась за меня, заставила встать. У меня глаза слезились, лицо Тай было нечетким, ее голос стал совсем хриплым. «Вроде ушли». Будто эта фраза все объясняла. Все, теперь не догонят. Тай снова дернула меня за руку, не сильно, но резко, категорично. Кажется, она меня похитила или взяла в заложницы. Дошло, наконец, жуть какая-то, как сон внутри сна. Сперва меня забирают в этот мир, а потом внутри мира одни забирают у других — Капельку у меня сорвала. Что вообще творится? Юра меня не пускает, Та меня тащит, Будто я для них игрушка, Типа плюшевого зайки. Куда мы? Ты зачем? Они бы тебя взяли. Еще какие-то они. Тоже тайный орден? Сколько тут вообще людей, Кто против кого? И почему посередине я? Раньше меня никто не трогал, Ни из-за значка, Ни как-то еще. Я нашарила в кармане платок, завернула в него капельку, спрятала обратно. «Ну и куда мы идем? Тай молчала. Руку держала крепко, но шла теперь медленно. Я стала разглядывать места, по которым мы шли. Они мне очень не понравились. «Платье зашивать!» Я только сейчас сообразила, что у меня на платье дырища. Хорошо, что никто не видит» но я все равно прикрыла ее ладонью. Нормально, да? Сперва рвет ткань с мясом, потом тащит меня ее чинить. Никто не просил так. Ты чего в меня вцепилась? Я о тебе забочусь. У тебя ни документов, ни денег. Одна капля. Реклама ходячая. Вообще же не знаешь ничего. Заберут в милосердный дом, в отделение «Скорби». Будешь там до смерти на стену пялиться. Да хоть бы и туда, отцепись от меня, не твое дело. Я тебя спасти хочу. Спасибо, не надо, я уж как-нибудь сама. Я стала выворачивать руку второй раз за сегодня, они будто взбесились, что у них произошло, почему меня запретили».